Глава десятая. Эпиграф. «Новым живете вы, тысячи глаз, И, перейдя за границы унылые, Видите свет, хоть погасли для нас». сюли придом. С осмотром дворца профессор Мочин уложился в сорок минут. Они пришли заранее, за час до сеанса. Профессор признал, что атмосфера в Кинтии правда особенная, обволакивающая. Карлос Грин любезно показал им каждый уголок поместья, даже обугленные останки домика-прислуги. Место было до сих пор обтянуто лентами, а с улицы через забор заглядывали зеваки. Оказавшись в оранжерее, Мачин буквально ощутил разлитую в воздухе магию. Его охватило непреодолимое желание изучить каждый квадратный сантиметр. Казалось, сам дух сада, гений места, который поддерживал равновесие между растительностью и помещением, обещал профессору раскрыть все тайны. Карлос Грин в подробностях рассказал обо всем, что происходило во дворце в последнее время. Закончил рассказ он, когда они устроились в кофейной комнате при оранжерее. Кристиан в разговор не встревал. «Я смотрю, скучать вам было некогда», — заметил профессор. «Не то слово. Синяки эти надо показать врачу. Я вам верю», — сказал Мачин, хотя в голосе и сквозил легкий скептицизм. «Вот только, по-моему, люди часто игнорируют рациональные объяснения». «К врачу я обращусь», — пообещал Грин, словно подросток, получивший выговор от отца. «Я хотел еще сегодня выбраться в больницу, но день выдался такой, — «Тогда завтра непременно. Не пускайте на самотек». Взгляд профессора так и рыскал вокруг. Оранжерея явно его заворожила, но и критического подхода он не растерял. Итак, помимо медиума, некое потустороннее присутствие ощущали еще три человека, но все видели разное, и двое из троих за последние два дня умерли. «Дворец не перестраивали никогда. Я правильно понял? Только кухню». «Отремонтировали при вашей бабушке?» «Именно так. Дедушка с бабушкой купили кинту в 70-е, переделали кухню, а остальное их устраивало». «И кухней пользуются до сих пор?» «Да. Пилар иногда готовила, но я в основном разогреваю готовую еду в микроволновке здесь, в этой комнате». Карлос указал на печь в углу, рядом с кофемашиной. «Значит...» «Не любите вы готовить», — улыбнулся Мачин. Писатель качнул головой. «Признаюсь, я вообще никогда этого не умел. На кухню я захожу только, чтобы включить водонагреватель для душа». Мачин собрался что-то сказать, но тут раздался звонок. «Вот и они», — подал голос Кристиан, — «Педро и Мюриэль». Грин глянул на часы. «Или Оливер с Валентиной». Карлос отправился открывать дверь, и Кристиан проводил его взглядом. Новость о том, что на сеансе будут присутствовать лейтенант гражданской гвардии с каким-то незнакомцем, немного напрягла его, но если они не станут шуметь и мешать, то почему нет? В конце концов, Грин — хозяин, ему и решать, кого приглашать. Несмотря на внешнее спокойствие, Кристиан волновался из-за присутствия Мачина. Интересно, как происходящее во дворце объяснит профессор мачин внимательно разглядывал комнату его взгляд скользил по потолку стенам углам казалось он что-то ищет валентина припарковалась у кинты деляму отсюда отлично просматривался подход ко дворцу и она заметила две фигуры пробудившие в ней любопытство девушка очень маленького роста и молодой человек тащивший два рюкзака Потому как он то и дело проводил свободной рукой по волосам, Валентина поняла, что он нервничает. «Это и есть охотник за привидениями?» спросил Оливер, отстегивая ремень. «Не знаю, погоди...» У Валентины зазвонил телефон. Увидев, что это Ривейра, она попросила. «Ты не мог бы меня снаружи подождать?» Оливер вздохнул, но возражать не стал. Вылезая из машины, он изобразил, будто стреляют из пистолета. Валентина скорчила в ответ гримасу и ответила на звонок. «Наконец-то! Ты где? Я тебе уже раза два звонила. Почему не отвечаешь?» «Я около лестницы на небеса. Сейчас выезжаю в Сантандер». «Какая еще лестница?» «Это название книжного магазина. Лестница на небеса». «А, ясно. Заехал пообщаться с одной из наших негритят?» «Именно!» — подтвердил сержант, и Валентина услышала, как зашуршали страницы. «Ее зовут Лена, она пригласила меня в кабинет в подвале, там сигнала нет». «И что выяснил?» «Говорит, вчера вечером допоздна засиделась в магазине, домой ушла часов в десять. Но живет она одна, автор Лавеги, и подтвердить ее слова некому». «Значит, талиби у нее нет. Завтра поговорю с судьей, который заменяет Талаверу». Он вроде основательно ко всему подходит, может уже распорядился проверить камеры наружного наблюдения по всему району. Как тебе эта женщина? Ривера ответил не сразу. На вид ничего, а так кто ее знает? Держится спокойно, производит приятное впечатление. А может такое быть, что эта приятная женщина знакома с черным рынком антикварных книг? Вдруг она положила глаз на Коперника. Я об этом тоже подумал, но она не выглядит настолько... ушлой. Раньше она работала администратором в курьерской службе, потом жила за границей. Никакой связи с книготорговлей. Ей за сорок, а книжный магазин она открыла совсем недавно. Словом, подозрительный не выглядит. «Хорошо, что еще?» Мы с Сабаделем вычеркнули из списка Лолу. Лола? Это которая? Вдова, у которой муж был в инвалидном кресле. Та, что в Бургас переехала, любительница детективных романов. «А, миссис Флетчер!» — Ривейра засмеялся. «Она самая. Она уже неделю находится в больнице с воспалением легких. Там это подтвердили, так что ее вычеркиваем». «Только напиши в скобках «не скончалась», а «невиновна», — пошутила Валентина. Так и сделаю. Но побеседовать с ней все же надо. Они с мужем могли рассказать про книгу Коперника детям или вообще половине города. Давай дальше. Мы с Сабаделем побывали в библиотеке. Наш симпатяга Серхи уверяет, что ушел домой в восемь, потому что летом библиотека в это время закрывается. Далее он отправился в кино в Сантандере со своей девушкой, потом к ней домой, ушел от нее во втором часу ночи. Контактные данные его подружки у меня есть. Так, дальше библиотекарша Адела. По ее словам, она тоже ушла в восемь, сразу направилась домой в Инахеда. Ее ждал муж, у него проблемы со спиной, он плохо передвигается. Вот она, сама знаешь, рот у нее не закрывается. Да уж, проверить ее слова надо, поговорить с мужем. И по камерам проверить, а то у нас тут кругом одни супруги и невесты. Кто дальше? Разведенная мать двоих детей, Рут. Она увозила детей к родителям в Камильяс на пару дней. Проверить можем? Она дала телефон ресторана, где обедала вчера вечером. Посмотрим. Теперь художница Марлен. Тут что-то мутно. Она очень нервничала, когда мы беседовали. Говорит, что была с мужем, но он деложится очень рано, потому что пекарня открывается ни свет, ни заря. Так что мало ли, да и живут они прямо у дворца. Поместим-ка ее в карантин. Хорошо, — согласилась Валентина, делая себе пометку и искоса поглядывая на Оливера, который скучал, облокотившись на капот. Остался Хайме инструктор по серфингу? Да. Его мы не застали, он повез группу детей на экскурсию. Сабадель снова поехал в школу серфинга проверить, не вернулся ли. «Отличная работа, вы молодцы. Я сейчас у Кинты. Потом расскажу, как все пройдет». «Валентина?» «Да». «Сабадель? Что с ним?» «Он после школы серфинга тоже собрался во дворец ехать». Услышал про спиритические сеансы, загорелся. Мол, поедет для поддержки. Вот черт. Ну, тебя он послушается. Надеюсь, вздохнула Валентина. Может, это и неплохо, кто знает. Поставлю его у двери, чтобы не пропустил полтергейста, если тот попытается улизнуть. А ты куда сейчас? Домой? Если я тебе больше не нужен, то да. Но если... Нет-нет, езжай домой, это приказ. Ладно, мне пора. Увидимся в управлении и все обсудим. Предупреди комарго. Валентина проглядела список. Из десяти негритят четверых можно вычеркнуть. Трое мертвы, одна в больнице. Марта Грин, Лео Диас, Сусо и его вдова Лола исключаются. Осталось шестеро. Адела и Серхио из библиотеки, художница Марлен, серфер Хайме, разведенная мать Рут, и владелица книжного магазина «Лена». Это если не считать Карлоса Грина и бородатого адвоката. Ее размышление прервал писк телефона, пришло сообщение. Пропущенный вызов от Клары Мухики. «Клара, ты звонила?» «Да». «Про садовника хотела рассказать. Новый судья возбудил таки дело. Как только придут результаты токсикологии, я тебе дам знать». «Спасибо, Клара». «Что за чудо этот новый судья, да?» Как его зовут? Антонио Марин. Он, наверное, самый молодой из всех наших судей. Дельный, малый. Как там Талавера? Лучше. До него, наконец, дошло, что если что-то делать или не делать, то жди последствий. А чего он не сделал? Спортом не занимался, ел все подряд. Ух уж эти короли вечеринок. Сначала хорохорится а потом их ногами вперед выносят. От Валентины не ускользнули раздраженные нотки в голосе подруги. Клара не так давно потеряла мать, и теперь ей сложнее стало разговаривать о смерти, болезнях, беспечном отношении к жизни. «Вот увидишь, он скоро поправится. И не переживай так, каждый сам выбирает свой путь», сказала Валентина. «Мне пора». Попрощавшись с судмедэкспертом, Валентина вышла из машины. Оливер уже извелся от нетерпения. Не теряя больше времени, они направились к дворцу, но не успели позвонить в дверь, как из-за угла показался Сабадель. Пятна пота темнели у него не только под мышками, но и под складкой на пузе. «Как успехи, Сабадель? Получилось поговорить с серфером?» — спросила вместо приветствия Валентина. «Да если бы! Они вернутся с экскурсии совсем вечером!» Я оставил записку с просьбой позвонить. Сабадель дышал с присвистом. Чёртова жара. Сержант Ривей рассказал, что ты тоже хочешь присутствовать на сеансе с потусторонними фокусами. Так ведь никогда не знаешь, где всплывет улика, лейтенант. А раз уж я был поблизости, но если это проблема, никаких проблем, Сабадель. Но рот на замке, ясно? Никаких битл-джусов, сияний и прочих фокусов. «Не волнуйтесь, лейтенант», — заверил Сабадель и застегнул воображаемую молнию на губах. Валентина знала, что Сабадель работает эффективнее, если чувствует, что его вклад оценивают по достоинству. Тогда он в кои-то веки проявляет энтузиазм. Оливер позвонил в дверь. Ему не терпелось поделиться с Грином своими находками, связанными с призраком из оранжереи. Но не успел хозяин отворить дверь, как Оливер схватился руками за голову. «Папка! Я ее в машине забыл! Подождите минутку!» Он протянул к Валентине руку. «Дай мне ключи!» «Какая папка?» — с недоумением спросил Грин. «Я сегодня утром кое-что разузнал». «Не торопись. Кот запомнишь?» «Какой кот?» «Для входа», — пояснила Валентина, глядя на панель управления у двери. «Технологии. Запомню, конечно». Карлос назвал Оливеру четыре цифры и вместе с Валентиной Сабаделем исчез за захлопнувшейся дверью. Огромный древний особняк словно поглотил их. Наконец все собрались. Последовали быстрые представления, обсудили, где лучше провести сеанс. С одной стороны, было бы удобнее разместиться в большой гостиной, но в прошлый раз контакт удалось установить в кофейной комнате при оранжерее И именно там Карлосу явилась загадочная незнакомка с волосами, уложенными волнами, потому решили устроиться там же, несмотря на тесноту. Сабадель проявил инициативу и притащил из большой гостиной два стула. Компания напоминала чудаковатое семейство, собравшееся на рождественский обед. Профессор Альваро Мачин помалкивал – и внимательно наблюдал за разношерстными участниками этого любопытного эксперимента. Молчала и Мюриэль. Перед ней положили стопку бумаги и ручку, которые, впрочем, могли и не понадобиться. Профессор Мачин сразу ей понравился, как и Валентине. Его спокойствие внушало доверие. Оливер был в восторге от происходящего, а вот Педро, друг Кристиана, наоборот, буквально взмок от напряжения. Сабадель на этот раз не прищелкивал языком и с любопытством озирался. Кристиан закончил настраивать аппаратуру. «Что ж, перед тем, как начать», — заговорил Оливер, взглянув на Кристиана, словно спрашивая разрешения, «я бы хотел показать Чарли несколько фотографий, которые нашел утром». Он вытащил из папки распечатанные фото Джейн Рэндольф и разложил на столе. «Ты когда-нибудь видел эту женщину?» «Не знаю». Писатель перебирал фотографии. На верхних снимках Джейн была в возрасте, а потом пошли ее фотографии в молодости. «Вообще-то, похоже... Возможно...» Однако, дойдя до последнего снимка, Грин воскликнул. «Откуда у тебя эта фотография? Кто это?» «Так ты узнаешь ее?» Это был снимок Джейн почти без макияжа. Молодая красавица с независимым, но мечтательным взглядом. Она смотрела так, как смотрят люди, знающие, что у них вся жизнь впереди. «Это она! Ее я видел вон там!» Грин быстро подошел к дверям в оранжерею. Оливер, не менее взволнованный, присоединился к нему. «Это Джейн Рэндольф. «Голливудская актриса! Она несколько раз приезжала сюда!» Все молчали, глядя на Оливера. Тот, довольный произведенным эффектом, пересказал все, что узнал от Матильды. Фото Джейн начали передавать по кругу. Когда Оливер закончил говорить, раздался голос Сабаделя. «Я могу добавить кое-что». Валентина готова была поклясться, что он возомнил себя сыщиком из черно-белого кино, «Позволите?» — младший лейтенант глянул на старшую позванию. Валентина кивнула, решив, что экскурс в историю семьи Деляму вряд ли помешает расследованию. Сабадель принялся рассказывать то, что она уже знала. Карлос Грин слушал с жадным интересом. «Итак, наша теория состоит в следующем. Джейн вернулась сюда в поисках возлюбленного. Сабадель не спешил соглашаться». «Это если мы исходим из того, что призрак Джейн существует». «Но все это никак не объясняет ни вчерашний пожар», — сказал Кристиан, «ни смерть домработницы, ни тем более синяки на теле сеньора Грина». Валентина решила вмешаться. «Сеньор Валье, мы все тут открыты новому опыту и хотим получить максимально полную картину происходящего во дворце, но я вас уверяю, что и поджог». И все остальное — дело рук не призраков, а очень даже живых людей. Я вижу, вы настроены скептически. Это еще мягко сказано. А вы, профессор? — повернулся Кристиан к мочину. Сеньор Грин узнал Джейн Рэндольф. Что вы теперь скажете? Профессор задумчиво погладил подбородок. Благоразумие подсказывало, что лучше промолчать, но настойчивый взгляд Кристиана требовал ответа. Я вижу, что вы пренебрегли фактором, о котором нельзя забывать, если кому-то якобы явился призрак. Состояние здоровья? Именно. Карлос Грин покраснел. Я не спятил. Говорю вам, я видел эту женщину, и Мюрель почувствовала ее присутствие. Медиум застенчиво кивнула. Мочин успокаивающе развел руками. Я не хотел обидеть вас, сеньор Грин. Я вовсе не считаю вас сумасшедшим, отнюдь. Но врачу показаться надо. Иногда стресс и усталость... Да нет же! Нет у меня никакого стресса и никаких душевных травм. Я знаю, что я видел. Знаете, но по вашим словам, в тот момент, когда вы увидели призрака, пришел ваш адвокат, и он никого не увидел. «Разве не логично предположить, что у вас была галлюцинация?» «Ну, конечно», — с иронией отозвался Грин. «Причем привиделась мне именно та женщина, что когда-то жила в этом доме». «Это вполне могут быть игры разума. Вы что же, и правда никогда не слышали о Джейн Рэндалф? Ваша бабка купила у нее этот дворец. Наверняка она рассказывала вам и вашим братьям о прежних владельцах, о голливудской звезде». Я такого не помню. Кроме того, я приезжал сюда только два раза. Но с бабушкой-то вы не два раза виделись. Вы же сами сказали, что она проводила тут всего три 4 летних месяца в году. Да, разумеется. Разве не могла она показать вам фотографию Джейн Рэндалф, когда вы были ребенком? Я не помню, чтобы... Могла или нет? Профессор был непреклонен. Карлос Грин спрятал лицо в ладонях, признавая поражение. «Я не помню», — повторил он. «Однако, да, могла. Бабушка и тетя Грейс действительно рассказывали о прежних хозяевах дома. Может, даже и фотографии какие-то показывали. Профессор посмотрел на Кристина. «Припоминаете, сеньор Валье, на лекции мы обсуждали скрытую память и парейдолит». Наш мозг, получив малейший стимул, старается заполнить пробелы и достроить воспоминания. Образ этой актрисы был запрятан глубоко в сознании сеньора Грина, но теперь его подсознание пробудило это воспоминание, извлекло на поверхность, чтобы дополнить образ, который привиделся ему в оранжерее. Но в этом случае мы должны допустить существование чего-то, что он видел. Поэтому сеньору Грину и следует показаться врачу. Но как же домработница и садовник? Они тоже ощущали что-то. Ради этого мы тут и собрались, Кристиан. Сейчас мы нашли рациональное объяснение, почему Джейн не видел никто, кроме сеньора Грина. Что вы имеете в виду? Остальные про нее не знали. Следовательно... Призрак с ее лицом мог привидеться только ему. Я не говорю, что именно так все и произошло. Мачин мельком взглянул на растерянного писателя. Но, как и сказала лейтенант Редонда, мы должны быть открыты всему. Я первый же признаю, что мы мало пока знаем о явлениях, которые не в состоянии идентифицировать современная наука. Мы освоили только самую верхушку айсберга истинного познания профессор оглядел всех собравшихся. «Вы знаете, кто такой Фредерик Шопен?» «Музыкант?» — спросил Сабадель. «Да, пианист, композитор. Это был гений, но с хрупким здоровьем. Он умер в 39 лет. За несколько месяцев до смерти он давал концерт в Лондоне. Собрался полный зал зрителей. Вдруг Шопен увидел, как из рояля лезут чудища. Подобное случалось с ним и раньше, когда он жил на Майорке. Был ли он сумасшедшим? Нет, сумасшедшим он не был, но, безусловно, физическое состояние его оставляло желать лучшего. Теперь уже не узнать, что именно с ним произошло, но медики, сопоставив симптомы и изучив его сердце, которое, кстати, хранится в Варшаве, пришли к выводу, что Шопен, вероятно, страдал от височной эпилепсии. Она помимо прочего, вызывает галлюцинации. «Я не эпилептик!» – завопил Карлос Грин. «А я этого и не утверждаю. Но мы же не знаем, нет ли у вас какой-нибудь проблемы со здоровьем, сеньор Грин», – возразил Мачин. «При этой форме эпилепсии не бывает судорог и других симптомов, которые обычно ассоциируются с этим недугом. Она может возникнуть во взрослом возрасте еще раз». Я вовсе не утверждаю, что вы страдаете эпилепсией. Я просто хочу сказать, что есть множество объяснений». Профессор говорил таким примеряющим тоном, что писатель немного расслабился, напряжение спало. Его былая уверенность в себе пошатнулась. Может, он и в самом деле болен, теряет рассудок, и Джейн Рэндалф — плод его больного воображения. В комнате повисла тишина. Наконец, Оливер заговорил самым веселым тоном, на какой был способен. «Не пора ли нам начать сеанс, пока все привидения не заснули от скуки?» «Да», — подхватил Кристиан, — «давайте начинать». «Мюрель, ты готова?» «Готова», — ответила девушка. Кристиан проделал тот же ритуал, что и в предыдущий раз, и приготовился вести протокол сеанса. Дата, время, температура, участники. Каждый представился, чтобы запись зафиксировала голос. Сабадель не удержался и щелкнул языком, и Валентина непроизвольно стиснула кулаки. Кристиан обратился к воображаемому собеседнику. «Здравствуй». Тишина. 10 секунд. «Меня зовут Кристиан. Я был здесь вчера» и сегодня вернулся вместе с Мюриэль и друзьями. Я бы хотел поговорить с женщиной из зимнего сада. Ты здесь? Тишина. Ты Джейн Рэндолф? Тишина. Десять секунд. Вчера ты разговаривала с нами через Мюриэль. Хочешь, мы снова так пообщаемся? Тишина. 12 секунд. «Можешь подать нам знак, что ты здесь?» Музыкальный автомат включился так внезапно, что все дернулись. Это был рок-н-ролл х Элвис Пресли запел «Не будь жестокой», умоляя девушку не бросать его, убеждая в искренности своих чувств, почему, почему мы не вместе. Энергичный задорный темп казался неуместным, почти зловещим. Педро побледнел, Сабадель выпучил глаза, озираясь по сторонам, не понимая, откуда доносится музыка. «Черт! нельзя же так! Господи, да это же сломанный автомат, да, да! На грани истерики выдавил Педро. Конечно, просто автомат. Постарался успокоить его Оливер, который сам подскочил от страха. Надо же было ему ровно в этот момент включиться. Он включался. «И перед появлением той женщины в оранжерее», — подал голос Грин. «Если механизм неисправен, это может быть совпадением», — неуверенно проговорил профессор Мачин. «Нет», — не согласился Кристиан, — «слишком много совпадений». «Первый раз случайность, второй — совпадение, третий — закономерность», — вспомнил он цитату из какой-то книги про привидения. «Тогда мы на стадии совпадения», — заметил Оливер. «У нас пока эта штуковина лишь второй раз включается». Кристиан хотел было возразить, но лейтенант опередила его, решительно поднявшись. «Я сейчас выдерну шнур из розетки». Однако Валентина не успела сделать ни шагу. Внезапно в коридоре за закрытой дверью раздался грохот, и все замерли. Дверь распахнулась силой, ударившись о стену. Раздались вскрики. В сумраке коридора отчетливо проступали очертания женской фигуры. Фигура устремилась было в комнату, но внезапно рухнула на пол. Элвис все умолял свою девчонку не быть такой жестокой, забыть о прошлом, ведь впереди прекрасное будущее. Зачем ему искать другую любовь?